Прощай, любимый город, уходим завтра в море. Значит, вы теперь командуете дядюшкиным стрельцом. Они шли в сторону управления порта. Торопиться было некуда. До назначенного времени оставалось больше часа, а приглашение зайти в гости молодой человек мужественно отверг, вспомнив о других офицерах монитора, которые в отличие от него даже на берег сойти не могут. Да знаете ли, получил назначение. Сережа замялся. А как дела у Ивана Федоровича? Ему было неловко, будто он виноват в том, что занял это место, воспользовавшись чужим несчастьем. Спутница однако ничего не заметила. Говорят, идет на поправку. Три осколка вынули еще. ещё. Дании были не опасные. Много спит это все из-за контузии. К нему не пускают. Ирина Александровна с трудом упросила главного врача госпиталя, чтобы ей позволили находиться при нем. Знаете, ее маменька до замужества в Севастополе во время осады была сестрой милосердия. Теперь Ирина Александровна говорит, что выйдет дядюшку и поступит в добровольные сестры. Я, наверное, тоже пойду. Да, с кораблей и фортов много раненых передали в город. Кивнул Сережа. Только у нас двенадцать душ, кроме Ивана Федоровича да ещё спасённой из колдуна послезавтра в морском собрании благотворительный музыкальный вечер рыбал в пользу госпиталей Нина кокетливо наклонила голову «Устраивает супруга великого князя не составите мне общество?» Конечно Сережа больше всего на свете хотел согласиться Но вместо этого он забормотал что-то о парадном мундире, который надо заказывать, о крайней занятости в связи с необходимостью вступать в командование, заканчивать ремонт, принимать пополнение. Нина недовольно надула губки. Не хотите, так и сказали бы, а то стоите столбом и оправдываетесь. Простите великодушно, Нина Георгиевна. Неожиданно для самого себя сухо Официально ответил молодой человек. Флот в настоящее время находится в военной компании, и я, как и прочие офицеры, не принадлежу себе. Если будет распоряжение начальства, можно сходить на берег по частной надобности, а пока такового нет, я имею возможность бывать в городе исключительно по служебным делам. К его удивлению, Нина не стала притворяться обиженной. Конечно, Сергей Ильич, я все понимаю. Дядюшка и в мирное время порой сутки дома не появлялся, ночевал на Стрельце. Так Ирина Александровна ему ни слова упрека. Сережа ушам своим не верил. И дело было даже не в том, что в голосе Нины звучали нотки раскаяния, так не подходившие ее довольно-таки язвительной натуре. Она что, сравнивает их двоих с супружеской парой Павалишиных, значит, допускает, что молодой человек почувствовал, как вспыхнули у него уши. К счастью, они уже пришли. На площади перед зданием порта управления творился бедлам. Сновали туда-сюда вестовые, бегали чиновники с пухлыми папками и гроз гроссбухами, важно следовали флотские офицеры. Обстановка менее всего располагала к объяснениям, и Сережа, поймав пролетку, помог спутнице устроиться на заднем сиденье, сунул извозчику полтинник и проводил коляску взглядом. В ушах его звенели ее прощальные слова: "А я все же буду ждать. Может, ваше начальство смилостивится". "Увы, Нине пришлось прождать зря". Начальство не смилостивилось, и вечер благотворительного бала лейтенант Сергей Ильич Казанков провел хоть и на берегу, но не в морском собрании, а в здании морского штаба. Новый начальник броненосных сил Балтики собрал командиров судов первого и второго рангов на совещание. Предыдущие сутки прошли для команды стрельца в грохоте клепальных молотков, в искрах из переносных горнов, в крайнем напряжении сил физических и душевных. Адмирал объезжал корабли и везде требовал, просил, умолял ввести их в строй не позже, чем через двое суток. Мы отучили англичан переть в лоб на форты Кронштадта», — говорил Бутаков. Две попытки дорого им обошлись, и, надеюсь, отбили охоту повторять этот опыт. Но война только началась, и нам еще предстоит помериться силами с королевским флотом уже в другом месте. Неверно. В Северном проливе британцы после упорного боя отступили, волоча на буксире избитую Горгону. В южном же неприятель решился лишь на обстрел батареи у Толбухина маяка, да на робкую попытку протралить минные банки на подходах к Константину и Милютину. Огонь с фортов пресекать поползновения. Ночная же атака оказалась для британцев сюрпризом, будто офицеры Royal нави никогда не слышали об атаках русских минных катеров на турецкие броненосцы. Трудно сказать, в чем тут дело. То ли британцы слишком презирали азиатов, посмевших противостоять сильнейшему в мире флоту, то ли и вправду плохо были знакомы с новейшими приемами войны на море, но так или иначе набег катеров с шестовыми и буксируемыми минами они попросту проспали. Итог: подорваны 5 броненосцев, один затонул, остальные получили повреждения разной степени тяжести. Вылазка обошлась русским недёшево. Огнем противоминной артиллерии и явившихся к шапошному разбору британских канонерок и авиза были потоплены и перекалечены до трети минных катеров. Если бы не мониторы, выдвинувшиеся за линию фортов, ни один из храбрецов назад бы не вернулся. В ночном бою погиб монитор Вищун. В борт ему всадила две мины Уайтхеда британская торпедная лодка Визови. Еще два ураган и броненосцы избиты снарядами так, что и думать нечего ввести их в строй раньше августа. Англичанам, впрочем, тоже досталось. Разбиты и затонули две кононерки, ещё одна, брошенная командой, застряла на свайном заграждении. Она сейчас там стоит под прицелом башенных орудий форта Милютин, и флотские уже строят планы, как бы сдернуть неожиданный трофей и утащить в Кронштадт, не словив при этом многопудовые гостинцы с маячивших вдали берегонастов. И вот, на третий день осады горизонт затянуло сплошной дымной пеленой. Британская эскадра уходила. Куда? Почему? Ответ на этот вопрос у Бутакова имелся. Выловленный из воды офицер поведал о том, что эскадра должна бомбардировать Свеаборг и высадить десант в Гельсингфорсе. Затем пленный не знал, да и что мог знать однопросветный суп-лейтенант, артиллерист со старой колесной канонерки, младший офицерский чин в королевском флоте, на нашивке один просвет с петлей. И тем не менее, Сэр Эстели Куперки уводил свои броненосцы прочь и это заставляло задуматься совещание затянулось за полночь Бутаков объявил об изменениях в составе эскадры броненосных судов теперь она подразделялась на четыре отряда в первый включили только что вошедший в строй броненосный фрегат Минин старый броненосный фрегат князь Пожарский всего два года как прошедший капитальный ремонт А также полуброненосные Герцог-Хейденбургский и генерал-адмирал. Флагманским судном назначен Петр Великий. Увы, пока лишь на бумаге. Будущий флагман стоял у стенки с неисправными машинами, и на ремонт требовалось по меньшей мере двое суток. И тем не менее, адмирал собирался идти в бой именно на этом корабле. Первым и увы пока единственным мореходном броненосце российского флота. Герцог Эдинбургский и генерал-адмирал ранее не числились в броненосной эскадре, и включение их в состав первого броненосного отряда многих повергло в недоумение. Адмирал планирует действие в Нефинском заливе. Возможно, собирается увести отряд с Балтийского театра, вырваться на океанский простор и учинить в северной Атлантике разбой. Вроде того, что устроили русские клиперы в Индийском океане, ответа не было. Адмирал отделался фразой: "В свое время, господа, получите надлежащие указания, а пока прошу понять". Во второй отряд вошли четыре башенных броненосных фрегата: адмирал Грейк, адмирал Лазарев, адмирал Спиридов» и адмирал Чичагов. Почти однотипные суда, отлично приспособленные к совместным действиям. Столь же однородно выглядел и состав третьего отряда: двух Русалка, чародейка и Смерч, и все шесть сохранивших боеспособность мониторов. Хотя сохранивших это еще как сказать. Если Тифон, Перун и Единорог вышли из боя без существенных повреждений, несколько вмятин и побитое палубное оборудование не в счет то латнику Лаве и стрельцу досталось изрядно. Командиры клялись и божились за сутки исправить все повреждения. Бутаков выслушал, кивнул флаг-офицеру, тот сделал пометку в Сафьяновой записной книжечке и приказал на судах второго и третьего отрядов иметь в готовности шестовые мины. А ежели таковых в наличии нет, принять с берега и изготовить к применению. По залу пробежали недоуменные шепотки. Башенные фрегаты и броненосные лодки могли нести шестовые мины, однако командиры предпочитали оставлять их на берегу. За свою недолгую службу Сережа не мог припомнить, чтобы мониторы производили учения с этим видом оружия, разве что совместно с катерами, но тогда мониторы служили целью атаки. Но чтобы самим, в команде стрельца числился офицер-минёр. Но он занимался в основном капризным гальваническим хозяйством. Четвертый отряд состоял из трёх плавбатарей: Кремль, Нетрон меня и Первенец. К этим заслуженным ветеранам добавили канонерку Ёж и отряд утюгов, как высказался какой-то флотский острослов, был сформирован. Этим перемещения в составе броненосной эскадры не ограничились. Второй и третий отряды, башенные фрегаты и броненосные лодки были сведены в бригаду береговой обороны под началом вице-адмирала Брюмера, ранее состоявшего начальником практической эскадры. Взяв слово, Брюмер подтвердил требования Бутакова: не позднее вечера следующего дня закончить починки, принять провиант, уголь, боезапас после этого развести стояночные коры и изготовиться к походу куда прямо ничего сказано не было но перед присутствующими отчетливо замаячил контур свияборгской крепости